Горжен стоял спокойно и свободно, противоположность статуе, которую и из себя изобразил жандармом. Швейк разговаривал с кондуктором, стараясь выяснить, куда их везут, а Марик, обеспокоенный поведением жандарма, горженый контролёр, осматривавший через плечо жандарма поданный лист, уставился на него взглядом полным интереса и почтения, встал на носки и тоже стал смотреть на загадочный документ. Потом побледнел от ужаса. Это был прескурант отеля Чёрный конь в Праге. На голубом поле вверху распростёр свои крылья большой литографированный орёл, а под ним в три столбца по чешски, по-немецки и по-французски каллиграфическим почерком было написано, что в тот день из кухни этого отеля могут получить посетители. И на эти три столбца, заполненных латинским шрифтом, с недоумением смотрел жандарм. который, наверное, никогда в жизни не мог предполагать, что указанные в прескуранте блюда существовали на свете, и напрягал все свои способности, чтобы вникнуть в его содержание. Ей богу, не разберу, вздохнула наконец, утирая рукавом вспотевший лоб. Удивительно написано. Не поймёшь, что стоит в паспорте. Контролёр взял паспорт, посмотрел на него тоже, он водил пальцем от столбца к столбцу. Это по-чешски, это по-французски, а это по-английски, бестыдно пояснял Горжен, заметив, что контролёр тоже ничего прочес не может. Это наш паспорт, действительный для всех союзников. Мы тайное дипломатическое и политическое посольство. Э, куда вы изволите ехать? вежливо спросил жандарм. А вот, весьма охотно показывал Горжен в прискурант. Вот отсюда поедем сюда, а отсюда туда. Тут побываем, потом вернёмся в Петроград. И останавливаясь пальцем на дельных строчках, он им читал вслух. Это по-английски и по-французски? говорил контролёр жандарму, смотревшему на пленных путешествующих с бумагой от самого премьер-министра. Я хорошо знаю слово майнес, это звучит по-французски. А где вы изволите жить? продолжал он, смотря на Марика. Тот покраснел, но прежде чем собрался ответить, Горжен сказал: Не извольте быть любопытным. Мы по секретному делу. государственный интерес. И он пальцем указал на орла, который раскрывал крылья от чешской редкевишки к французской анди. Позвольте вам ответить, добавил Швик, показывая прискуранцам. Вот его фамилия, а вот ещё одна фамилия. Швик без колебаний, очевидно, заражён надержестью горженой прочёл. Ростенки. Роздбартен. Филисути. Кроккан. Трифхан. Диндон. Селениткита. Хиршкульле. Куисо де Керф. После чего добавил подчёржки. Я надеюсь, господа, что вы тоже от всего этого ополоумели.